Глава девяносто восьмая. Вот так получается, те, что просвещают нас слепо, так и бывает, кто-то не осознавая того, безошибочно указывает нам путь, но сам пойти по этой дороге не способен. Мага так и не узнает, с какой точностью ее палец находил трещинку, пробежавшую по зеркалу, до какой степени порой ее молчание или нелепая внимательность, метание ослепленные сарконошки. были паролем и знаком для меня замкнувшияся в себе самом, а на самом деле нигде. И вот на тебе трещинка. Если навеки счастливым ты хочешь остаться, с бредом поэзии Арасио надо расстаться. Объективно говоря, она не способна была указать мне ни на что в пределах моей территории, и на своей-то двигалась беспорядочно и на ощупь. Безумный полёт летучей мыши, беспорядочное кружение мухи по комнате. А мне, сидевшему и глядевшему на нее, вдруг являлось указание, догадка. Она и понятия не имела, что причины ее слез, порядок, в котором она делала покупки, или манеры жарить картофель были знаками. Морелли имел в виду что-то подобное, когда написал: до полудня чтение Гейзенберга, записи в тетради и на карточках, сынишка при вратнице приносят мне почту. И мы разговариваем с ним об авиамодели, которая готовая стоит у них на кухне. Рассказывая, он два раза подпрыгивает на левой ноге, три на правой, два на левой. Я спрашиваю его, почему на одной два раза, а на другой три, а не по два раза на той и другой или по три. Он удивлённо смотрит на меня и не понимает. Какое впечатление будто мы с Гейзенбергом вне какой-то территории. В то время как парнишка сам того не зная одной ногой все еще на этой территории, а другой вне ее, и вот-вот соскочит туда, и всякое общение будет утрачено. Общение с чем, для чего? Ну ладно, будем читать дальше. Может Гейзенберг. В скобках глава тридцать восьмая.